Глава. Четвертая. Втроем мы никак не умещались в одной каюте за маленьким столом, а с Хронсом было принято мужественное решение накрыть стол прямо на палубе, раз мы все равно хотели прогуляться. Сначала мне эта идея показалась не очень удачной. Кушать в верхней одежде на открытом воздухе — так себе удовольствие, но... Наверху царил полный штиль. Над головой низко висело холодное голубое небо с росчерками белых облаков на нем, а за бортом стелилась ровная зеркальная гладь воды. От звенящей тишины стало немного не по себе. Ни ветра, ни плеска волн, ни звука. Поразительный диссонанс! Прошептала Сисиль, кутаясь в меховую накидку. Что это? Магическое воздействие? Из-за полотна, бесстрастно отозвался Гаш, устремив взгляд на линию бескрайнего горизонта. Колебания магических волн создает разные погодные условия на двух сторонах океана. Я медленно продвигалась к корме, пытаясь понять, как судно движется и движется ли вообще. Позади буревестника тянулся волнистый след, но вода быстро принимала изначальную гладкую форму. — Эсмина, будьте осторожны, не упадите за борт! — сквозь натянутую улыбку напутствовала Сисиль, ничем не выражая беспокойства. но я знала, что она волнуется. Мне было шесть, когда мои родители погибли, когда меня уже не впервые привели во дворец, но на этот раз оставили там навсегда. «Теперь это твой дом, Эсмина», произнес Геральт, не сильно сжимая мое плечо грубыми пальцами, увенчанными перстнями. как бы пытаясь выразить сочувствие. На самом деле я потом уже поняла, что король не склонен к проявлению чувств и сантиментов. Он был тверд в своем слове и порою жесток. «Состояние твоих родителей по праву достанется тебе, и я позабочусь о том, чтобы родственники Вильгельма и Аниты не получили и монеты». Только моя опека убережет тебя от посягательств этих стерветников. Поверь, девочка, Вильгельм был не только моим советником, он был моим другом. Я ценил его за преданность и заслуги, глубоко уважал его и его жену, твою мать. Услышав это из уст монарха... Я, несмышленный ребенок, избалованный родительской любовью, прониклась моментом и пустила слезу. Меня невероятно растрогала мысль о том, что моих родителей так ценили даже маму, которая временами была не в себе и часто выпадала из реальности, погружалась в свой какой-то другой мир. Я была готова на многое, чтобы выразить всю свою благодарность человеку, который сохранил добрую память о моих родителях и не предал после их смерти. Я обещал твоему отцу, что позабочусь о тебе, и я сдержу слово. Ты ни в чем не будешь нуждаться. У меня лишь есть к тебе одна просьба. Просьба заключалась в том, чтобы подружиться с дочерью короля. Сесиль была замкнутым ребенком, росшим без матери под опекой няник. Она не разговаривала, не играла и не проявляла эмоций, только безразлично смотрела на окружающих, молча выполняя то, что ей прикажут. Позже я поняла беспокойство монарха. Сисиль была. его единственным ребенком, единственной наследницей. Он возлагал на нее слишком много, а она не оправдывала никаких ожиданий, хотя ей было всего четыре. Думаю, его одолевал страх, что после его смерти трон достанется чужаку, может быть, даже недругу. Он хотел, чтобы Сесиль была сильной, но только требовал от нее, и каждый раз злился, не получая результата. Я была тем человеком, который протянул малышке руку, ничего не ожидая в ответ. «Привет», — улыбнулась я, склоняясь над принцессой. «На улице так хорошо, может, погуляем в саду?» «Я научу тебя делать рогатку, мне папа показывал». Это были мои первые слова, сказанные ей. Сисиль забрала все мое внимание, отвлекая от горя, не давая впадать в уныние. Видя, что я проявляю интерес к оружию и фехтованию, его величество предложил найти для меня учителя». Тогда мне не казалось чем-то особенным то, что девушка занимается боевыми искусствами. Я думала, что так лучше смогу защитить себя и Сесиль. И если поначалу я занималась не очень усердно, позволяла себе прогуливать тренировки и баловаться во время них, то после того, как Сесиль пытались похитить в момент, когда с ней находилась гувернантка и несколько служанок, Мой настрой изменился. Казалось, я должна была стать той, кто позаботится о маленькой принцессе. Казалось, что она никому, кроме меня, по-настоящему не нужна. Мне было за что благодарить короля, но это не значит, что я одобряла его поведение. Поэтому любила и берегла Сисиль еще сильнее. «На самом деле у меня никого, кроме нее и Рихарда, и не было». «Ваша служанка не из робких», — донесся до меня голос стража. «Эсмина», — принцесса смолкла, видимо, передумав откровенничать. «Фрейлина, она больше, чем просто служанка, хоть сейчас и вынуждена выполнять некоторые обязанности слуг». «Я могла бы справиться сама», — словно для меня, а не для схронца, — произнесла она. «Наверное, я слишком ее опекаю, не даю возможность побыть самостоятельной. Пора бы мне уже свыкнуться с мыслью, что Сесиль давно не ребенок». Несмотря на разницу в два года, я чувствовала себя по-настоящему старшей и ответственной. Я обошла палубу и вернулась к столу, вокруг которого хлопотал гилд. «Давайте помогу», — предложила любезно. Страж поднял на меня растерянный взгляд. «Не принято, миледи, отдыхайте», — отозвался он, продолжая умело сервировать. Уперла руки в борт корабля И вдохнула свежий морозный воздух полной грудью. И вроде холодно, но макушку согревало солнышко. Пусть не сильно, но так приятно. Господин Гаш, а почему его высочество решил выбрать себе невесту из принцесс на континенте? Почему именно двенадцать? Королевств ведь больше. Наблюдая за схронцом со спины. Я видела, как напряженно дернулись его плечи. «У меня нет точной информации». Судя по недовольному тону, Гаш не врал, и его раздражало то, что принц не поставил его в известность о своих целях. «Но у нас нет причин не доверять его высочеству в выборе». «Вот как!» – невинно протянула Сисиль. А кем вы приходитесь наследнику, господин Гаш? Кажется, вы близки. Не помню, чтобы учила принцессу подобным трюкам, но я рада, что она нашла для себя рабочую стратегию и умела ею пользоваться. Признаться, каждый раз глядя на Сесиль, я испытывала что-то вроде гордости. Она делала невероятные успехи во всем. и давно не сравнится с тем отчужденным, равнодушным ребенком, каким была в детстве. «Все лакшмири произошли от великого дракона», — ровно вымолвил Асхронец. «Разница в том, что аж Ардан появился на свет от нареченной, первой Исаи. Все остальные сыновья родились от обычных Исаии». Поймала на себе недоуменный взгляд Сесиль и кивнула, подбадривая. Мол, продолжай спрашивать. «Хм, господин Гаш, у вас в хроне практикуется многоженство? Многоженство? Страшно не понимал. А кто такие Исаи? Осторожно поинтересовалась я, чтобы вывести разговор из тупика. Эм... А схронец задумался, и когда он так делал, его глаза будто затягивала корочкой льда. Невероятное зрелище. В вольтранском диалекте есть слово с похожим значением. Кажется, наложница. Сисиль стремительно побледнела. Я незаметно подставила локоть, боясь, что она может потерять равновесие. И я чувствовала свою важность и значимость, когда она вот так опиралась на меня в трудные моменты. То есть, у его высочества есть наложницы, но только наречённая может родить наследника? — У Аша сейчас нет, Исай, — невозмутимо отозвался дракон. Наверное, лучше называть его так. Он ведь никакой не страж. И насколько мне известно, он не планировал делать свою избранницу с континента нареченной. По крайней мере, сейчас. Подождите, господин Гаш, вмешалась я, но вы ведь тоже сын великого дракона. Разве это не делает вас принцем, хоть и не наследным? Нет, без тени сомнения или раздражения отозвался он. Мы старшие Лакшмери. Принцем может быть только сын, рожденный от нареченной. Раньше наследником был Шен, старший сын великого дракона, но он трагически скончался. Его место по праву занял Аш. В голосе Гаша не было зависти, вообще никаких эмоций. Меня даже это несколько обескуражило. А если и он. трагически скончается, сглотнув, спросила Сисиль. Тогда? А схронец шумно втянул воздух носом. Тогда великий дракон должен выбрать новую нареченную, молодую и сильную, чтобы она произвела на свет здоровое потомство. На Сисиль было жалко смотреть, настолько растерянной она казалась. И я примерно представляла, какие мысли крутились в ее голове. «Что за варварские обычаи? Мы что, попали в мир животных, где все повинуются инстинкту продолжения рода ради сохранения вида?» Меня только радовала мысль о том, что у принца сейчас нет никаких Исаи. Можно надеяться, что Сесиль станет для него единственной. «Господин Гааш», — не удержалась я, — «а у вас есть наложницы?» Сисиль подавилась воздухом, а вот у Асхрон самой вопрос не вызвал никакой заминки. «Прошу», — произнес он, жестом приглашая нас к столу. Придвинул для принцессы стул и любезно помог мне. «Мало кто из Лакшмери содержит Исаи». Но те, что принадлежат Великому, на постоянной основе проживают в замке. Есть еще свободные Исаи, они заботятся о Лакшмере, но не являются наложницами в вашем понимании. Дракон первым взял приборы, и я не сильно пихнула ногой стул Сисиль под столом, чтобы та отмерла. «У вас...» «Очень своеобразные и... сложные законы, господин Гаш!» Натянуто улыбнулась она. Гилд любезно снял металлические крышки с блюд, составил их на тележку и удалился. «Зовите меня Мартин, принцесса!» Просто отозвался он, принимаясь за еду. «Мы не сильно привыкли к официальным обращениям, статусам и чинам!» «Выходит, господин Гаш, вы единокровный брат его высочества, и вы не имеете Исаи? Почему? Разве вам не следует думать о продолжении рода?» Непринужденно поинтересовалась я, пользуясь тем, что мне вообще позволяют задавать вопросы. Да и отношение асхронцев к женщинам хоть и могло показаться грубым, но на самом деле мягкое. Кажется, они действительно их оберегают. Дракон замер, сжимая приборы крепче, чем следовало. «Дело в том, что ни одна Исаи уже очень давно не может понести от Лакшмири, поэтому заводить их стало бессмысленно», — явно сомневаясь, все же пояснил он. Сисиль наколола кусочек пропаренного овоща на вилку и погрузила в рот. Не из-за этой ли проблемы наследный принц решил провести отбор? «Я не знаю этого наверняка, могу лишь догадываться», сдержанно отозвался дракон и продолжил есть. А меня волновало, почему Ашардан вообще решил искать жену таким... неординарным способом. Отбор невест? Из двенадцати выбрать лучшую? Но по каким критериям девушек будут отбирать? А какими качествами должна обладать избранница принца, раз он решил провести отбор? Ищет что-то конкретное? Похоже, Сисиль пришла к тем же умозаключениям, что и я. Как я уже сказал, я могу лишь догадываться, почему Аш решил искать невесту на континенте. Поэтому не могу ответить на ваш вопрос, принцесса. От дракона повело холодом. Похоже, каждый раз, когда ему приходилось контролировать эмоции, его сила, или как это лучше назвать, магия, прорывалась снаружи. оставляла морозные узоры на поверхности, как сейчас на столешнице. Еда показалась мне пресноватой, но вот ломтики фруктов на шпажках приглянулись, весьма аппетитно выглядели. Надо бы попробовать. Вы не слишком близки с принцем, как мне показалось ранее? Да? Деловито полюбопытствовала Сесиль. Кажется, она решила прощупать почву и заиметь себе союзника и помощника. Но я бы не сильно надеялась на кого-то из асхронцев». «Напротив», — слабо улыбнувшись, произнес Гаш, «Несмотря на какую-то вымученную улыбку, мне не показалось, что он лукавит». «Мы очень дружны с Сашем, как и все остальные лакшмери, и мы уважаем его решение провести отбор». даже если не посвящены в детали Поразительная преданность рассеянно произнесла Сисиль и потянулась за бокалом с водой. Я все же решила отведать мясо. Оставшаяся часть обеда прошла в молчании. На удивление мы не сильно замерзли а гилд любезно сварил для нас горячий ягодный напиток с лимоном и гвоздикой. который согревал изнутри и пришелся кстати. Мы немного постояли на палубе, полюбовались океаном и вернулись в каюту отдыхать. «Что-то задумали эти драконы», — глядя в потолок, задумчиво протянула Сесиль. Ее не смущала ни жесткая койка, ни скудная обстановка. «Попробую что-то узнать». произнесла я, доставая из рукава платья столовый нож и деревянные шпажки. Принцесса недоверчиво покосилась на меня и резко села, изумленно распахнув глаза. «Пресвятая дева Эсми, ты обчистила асхронцев?» ответила ей осуждающим взглядом, взяла одну шпажку и принялась затачивать ее. Учитывая, что столовый нож тупой, как сын булочника, что раньше жил с нами на одной улице, то мое занятие займет много времени. Но был на лезвии острый краюшек, если приноровиться, не обчистила, а одолжила на время. Когда закончу, просто оставлю нож в каюте. Полагаешь, Гилд их считает? Поинтересовалась скептически, выгнув бровь. На тележке стоял металлический поддон, полный таких ножей. «Но когда ты успела?» – обескураженно прошептала она. «И я ничего не заметила, и, похоже, асхронцы тоже». Когда Гилд приносил напиток, отозвалась невозмутимо. Лучшего момента и представиться не могло. Мартин поднялся, чтобы помочь ему, и отвлекся. Ты строила им глазки, а шпажки я давно очистила от фруктов и сложила на своей тарелке, как и нож для мяса. Остальное — ловкость рук и ничего более. Сесиль шумно вздохнула, пытаясь принять услышанное, хотя мне казалось, она давно привыкла к моим выходкам. В конце концов, в нашей маленькой разбойничьей банде, состоящей из трех человек, с нами часто гулял Рихард, Именно я была предводителем. «Хорошо. И как нам это поможет? И что это вообще будет?» – сдалась она. «Слушай, я не думаю, что драконы устроят нам западню и пригласили принцесс, чтобы выпить их кровь, например. Но я не могу ручаться за других участниц. Согласись, серебряные шахты – слишком лакомый кусочек. А уж союз со схроном...» Шпажки с одного края уже были довольно острыми, что упрощало мне задачу. За него будут бороться, понимаешь, всеми доступными средствами. Я всего лишь хочу иметь под рукой хоть что-то, что в случае нападения можно воткнуть в шею врага. Один удар в солнечную артерию даже куском деревяшки, а еще можно лишить нападающего зрения. Пашки прекрасно для этого сгодятся. Ты меня пугаешь! жалобно прошептала Сисиль, обхватывая себя руками. Это правда необходимо. я вздохнула, откладывая нож. Я буду носить их в отвороте манжет или сапог и обещаю, что не использую без надобности только в самом крайнем случае. «Но другой возможности хоть как-то подготовиться у меня не будет», пояснила, успокаивающе улыбнувшись. «Нас уже обыскали, но в замке за нами будут следить еще тщательнее, чем сейчас. И я сомневаюсь, что с принцем получится договориться, если нас в чем-то заподозрят». «Это Гашу можно невинно улыбнуться, сказать, мы ничего такого не хотели». и он с радостью сделает вид, что ничего не видел. Там так не выйдет. Поэтому лучше рискнуть сейчас и в дальнейшем иметь какое-то оружие, пусть и в виде заточенных палочек, чем не иметь вообще никакого. Я взяла нож и продолжила свое занятие. Через три часа мы сойдем на берег, и сложно представить, что ждет нас дальше. Каким окажется принц? условия отбора, другие претендентки. Но что бы нас там ни ожидало, я сделаю все, что в моих силах и даже больше, чтобы защитить Сесиль.